левая 33. Марианна повела Бела к лестнице для слуг. Коридор был пуст, и они добрались без приключений, спустились на третий этаж. Бэл жестом дал понять Марианне, чтобы прижалась к стене, а сам приоткрыл дверь и осторожно заглянул в коридор, а потом шёпотом спросил: "Какая комната?" "Четвёртая дверь слева", так же тихо ответила она. Бэл кивнул. "Отлично. «Надеюсь, тот, кто сказал тебе это, не ошибся. Есть только один способ это узнать». Они проскользнули в коридор, и, прячась в тени, в любой момент мог появиться кто-нибудь из гостей или слуг, направились к нужной двери. Белл, расслышав приглушенные голоса, присел на корточке и прижался ухом к замочной скважине. «Это барон Уинфрид». Через несколько минут сказал он, едва слышно. «Я знаю его голос». «А с кем он?» Определённо не с леди Уинфрид, но с женщиной. «Это Альбина», — уверенно проговорила Марианна и присела на корточке рядом с Беллом, чтобы тоже слышать. Его близость творила с ней что-то невероятное, но в данный момент она приказала себе не думать о чувствах и даже потрясла головой, словно хотела вытрясти из неё посторонние мысли. «Ты слышишь?» — шёпотом спросил Белл. Его губы были так близко, что Марианна почувствовала его дыхание. О, господи, ну почему её так тянет к нему? Она кивнула и тоже прислушалась к разговору горничной и барона. Иди в постельку, милый, раздался голос Альбины. Ещё рано, дорогая. Сегодня мне нужна твоя помощь, сказал барон. Помощь? удивилась Альбина. А надо надо еще что надо-то? Надо ещё кое-что написать. Тон барона Винфрида был таким вкрадчивым, что Бэлла Марианна обменялись понимающими взглядами. Альбина вздохнула. «Ещё? Ты верно спятил, милый? Мы в прошлый раз едва не вляпались». Барон Винфрид хмыкнул. «Никто ни о чём не догадается, обещаю. Но как напишешь, это в последний раз». «Обещаешь?» — и криво переспросила служанка. «Одного-то обещания маловато будет». «Ну, это само собой. Как и в прошлый раз, получишь монету за помощь», — добавил барон. Так-то лучше. Из комнаты донеслись звуки, как если бы кто-то усаживался за стол, потом шорох бумаги. Что писать-то, милорд? спросила Альбина. Вот, смотри, здесь всё написано. Тебе нужно только переписать. А это я потом сожгу. Альбина тяжело вздохнула. Ладно, но это ведь ничего не изменит. Наоборот, дорогая. Это послание часть наших планов, причём очень важная часть. То есть завтра с утречком едем во Францию, как и собирались, уточнила Альбина. На парнике опять переглянулись. А Уинфрид тем временем ответил: "Конечно, дорогая". Мой идиот зять, будущий зять, я имею в виду, думает, что купил меня, выделив жалкое содержание. Он понятия не имеет, какое состояние меня ждёт. На этот раз я отвезу письмо во Францию лично, чтобы не было никаких неожиданностей. Бэл жестом дал понять Марианне, что пора возвращаться. Они уже услышали достаточно. Кроме того, текста послания всё равно не узнать. Пока. Поскольку заговорщики собираются завтра утром вместе бежать, агентам предстоит найти способ выяснить содержание письма. Непростая задача.